4. Перед чисткой он только успел проверить опись в деле Барановой. Коричневых занавесок среди вещей в ее комнате не было. Ни плюшевых, ни коричневых, никаких. Странно. Кто их унес? Тот, кто повесил алую портьеру? Это тот человек, что убил Баранову? Ну, это же дичь! Зайцев оставил описи фотографии на столе, и, торопливо натянув пиджак, поспешил в актовый зал. чиститься. Сон, так напугавший его утром, казался теперь тусклым и нестрашным. Стол в актовом зале был накрыт красной скатертью. Зайцев сидел и тупо разглядывал проплешины на ней. Сделана скатерть была из старой, вероятно, театральной завесы, но изображала собой нечто революционное. Боевое настроение, однако, не удалось — Весь длинный стол, накрытый до самого пола, напоминал гроб. Члены комиссии были набраны в силу классовой добротности, иначе говоря, были обычными ленинградскими бедняками. Они скверно ели и еще более скверно жили, и все это можно было угадать серовато зеленым неопрятным лицам. В тощем свете электрической лампочки, не пойми зачем зажженные под потолком среди дня, Члены комиссии за своим гробом-столом походили бы на вампиров. Если бы не испуг на лицах у всех шестерых. Зайцев их даже пожалел. Бедные советские мышата. Они боялись и тех, кого им предстояло чистить, милиционеров, и тех, кто эту чистку организовал. Чин из УГПУ сидел на самом краю стола и сурово поблескивал бритым черепом. Нос у него чуть ли не упирался в рот. На столе перед ГПУшником лежала фуражка с голубым верхом. Ее алая звездочка смотрела в зал, в публику. Эдакий ВИ, который видит все. Зайцев сидел на стуле, выдвинутом вперед. На чистку согнали всех, кто подвернулся. От следователей до девочек из машинописного бюро. Только дежурных оставили в покое. Хоть кто-то должен был отвечать на звонки. От девочек веяло любопытством и духами. Все остальные тихо бесились. За дверями ждал немерено немеренно работы. Большой город не нажал на тормоза по такому случаю. Он жил своей жизнью. А значит, воровал, грабил, подбрасывал младенцев, и спасибо, если не в обводной канал, а в парадную, пускался в бега с общественной кассой, насмерть сбивал пешеходов или калечил общественное имущество. Напивался пырял ножами, кокол бутылкой по кумполу, лупцевал баб, сигал в воду с ленинградских мостов. И убивал тоже. Там ждали улики, свидетели, протоколы, фотографии с мест преступления, отпечатки. Всем не терпелось уйти отсюда и заняться делом. «Начинайте, товарищи!» — распорядился чин из ГПУ. Лицо Зайцева не выражало ничего. Один из сидевших в комиссии нерешительно протянул руку к графину, Долго лил воду в мутноватый стакан. Долго пил, растерянно глядя поверх стакана на каждого по очереди. Пауза явно затягивалась. — Вы в своем праве, спрашивайте, — начал подталкивать их ГПУшник. Один за столом начал прочищать горло. Заперхал, закхекал. Все с надеждой посмотрели на него. Но он больше не выдал ни звука. Достал несвежий платок, утер им рот и снова уставился на большой вялый фикус, который по такому случаю принесли из бухгалтерии и водрузили с краю стола. Сам фикус глядел в давно немытое, дымчатое от пыли окно. Зайцев попробовал переменить позу, стул под ним сразу завыл и заскрипел. — А вы, Зайцев, встаньте! — Встаньте! Проявите уважение к процедуре! Обладатель фуражки плавно взмахнул толстой белой ладонью, как бы показывая вира — Стул прощально вскрикнул. Зайцев встал. Отсюда он хорошо видел всех в зале. Раздражение на лицах постепенно сменялось сонной одырью. Собрания обычно заряжали надолго, как ленинградский дождь. — Товарищ, а, ваше имя? — наконец просипел кто-то за спиной. Зайцев обернулся. — Вы в зал, говорите! — тут же одернул его тонкий надменный голос из-под фикуса. ГПУшник привык, что вычищаемые юлили, потели, запинались. Ему не понравился этот прямо сидевший парень со светлыми, как у якутской собаки, глазами. Глаза не понравились особенно. «Мне нечего скрывать. Весь я как на ладони», — говорили они. А сам парень ушел на глубину, как рыба. ГПУшник почуял это инстинктивно. Подумал, «Я с тебя, Гонар, собью». «Зайцев, Василий». — Громче! — потребовал ГПУшник. — Вот я свое имя громко произнести перед народом не стесняюсь. — Шаров Николай Давыдович! — Очень приятно! — Зайцев! — Василий! — пророкотал баритон так, что эхо отскочило от потолка. — Так-то лучше! Начало было положено. Чистильщики заметно приободрились. — Дата рождения! — Зайцев ответил. «Вы громче говорите!» — еще раз потребовал товарищ Шаров. На подопечных из комиссии он уже не рассчитывал. Холопы. Снова все надо было брать в свои руки. «Товарищи!» — зарокотал Зайцев. «Меня кто тут не слышит, я в самое ухо повторить могу!» Смешного в его реплике не было ничего, но в зале порхнули смешки, улыбки. Зайцев понимал их смех. Сколько лет они вместе сидели в засадах, Шли под бандитские ножи, хранили убитых бандитами товарищей. Здесь своих не издают Никому. И опарыш ГПУшный это знает. Зайцеву противны были эти мероприятия для галочки. Слушали, постановили, чистили и вычистили. Только время терять. Лица перед ним были все молодые, никому нету тридцати. Они не шутки смеялись. Они показывали зубы незванному гостю. И тот понял. «Ты, Зайцев, по форме отвечай! Клоуном в цирке на фонтанке работать будешь, а не в советской милиции!» А какой был вопрос? Публика тотчас включилась в ход поединка с интересом и злорадством. Шаров покопался в бумагах, взял листок. «Из анкеты, — понял Зайцев. Анкету эту он сам когда-то заполнял» размашисто подписав. — А почему товарищ Серафимов не явился? — В командировке. — Вчера еще не в командировке. — А сегодня в командировке, — тотчас прицепился Шаров. — Такая у нас работа, — четко доложил Зайцев. Теперь анкету нужно пересказать своими словами, вот и вся чистка. Неудивительно, что мильтоны сидят и бесятся. Очень им интересна Зайцевская биография. «Происхождение!» «Пролетарское», — четко ответил Зайцев. «Отец?» «Отец неизвестен. Мать прачка. Зайцева Анна. О матери могу рассказать». «Хм! Неизвестен, значит!» — блеснула бритая голова. Шаров нырнул лицом в папку, и тут Зайцев заметил, что папка, из которой тот вынул листок, была не желтая картонная с зайцевским личным делом, а добротная кожаная. И добротность это очень Зайцеву не понравилось. А вот тут у нас есть другие данные, завлекательно начал товарищ Шаров. Церковно-приходской книги Запись есть ясная. Анна Зайцева сочеталась браком с Даниловым Петром Сергеевичем, звание Купеческого. Петроград, год 1908. Лицо Зайцева не дрогнуло, ни тени не пробежало по нему. «На Машу мою папаша мой поматросил и бросил. Нагуляла меня моя мать, а ну, если вещи своими именами называть. Кто папаша мой был, извините, история покрыла мраком. А вот тут сказано Анна Зайцева... Анн Зайцевых, я извиняюсь, в Ленинграде как грязи. Вы на что намекаете?» Шаров изобразил сокрушенный вздох — зайцев у не кстати вспомнилась паутина из утреннего сна, а следом всплыло детское воспоминание-присказка «Тьфу-тьфу-тьфу, куда ночь, туда и сон!» «Да не намекаю я, товарищ Зайцев! Я прямым текстом говорю. Ввели вы в заблуждение советскую милицию и советский народ!» Конец фразы потонул в громком визгливом хохоте. Все обернулись на подоконник. Ржала задастая немолодая бабища, из-под юбки торчали ноги колоды в ботах. я не могу!» — верещала она. «Паша, она-то здесь зачем?» Зайцев понадеялся, что его лицо не выразило ничего. «Э, вы, гражданка, это, гражданка!» — засуетился ГПУшник. «Это сотрудница? Или вы сотрудница и ведите себя прилично? Или покиньте зал?» С таким же успехом он мог бы таранить носорога в его железный зад. Паша знала, как обращаться с мужским полом. Ее кулака боялись пьяницы фонарного переулка. Она утерла раскрасневшееся лицо полой кофты. — Да я свидетель. — Чего? — Знала я Нюрку вашу. — Не мою, а гражданку Анну Зайцеву. Вы ее знали? — Кто же эту стерву не знал? Он весь прямо зацвел малиновыми пятнами. Отвечайте по форме, гражданка. Не на рынке. Ваше имя, должность? Гпушник занес над листком перо Рандо. Приготовился писать. «Да я не скрываюсь. Прасковья Лукина, дворник, моя должность. Товарищ Шаров и слова вставить не успел. Паша снова оживилась. Так вот, та еще дамочка была Нюрка Зайцева. Ну уж простить, товарищ милиционер. Вы человек советский, вам не понять может старые времена. Там как было? Много ли стиркой наберешь? Кто их ихний, только боженька знает, потому что Нюрка была, женщина веселая. Сайцева проституцией занималась, с надеждой спросил товарищ Шаров. «Не!» — махнула красной шершавой рукой клешней Паша. Ты чё, глухой? Прачка, она, говорю уже. Стирала. Черное и белое, всякое. Этим зарабатывала. А мужички, это для души! «Слаба напередок покойница была!» ППУшник швырнул перо об стол. Брызнула клякса. Капли упали на голубой верх фуражки. Это Шарова еще больше разъярила. «Прекратить!» — взвитнул он. «У-у-у, кандидатный инфаркт!» — подумал Зайцев. «Вы, гражданка, вы мне здесь культурно выражайтесь!» В зале уже откровенно хохотали. Даже комиссию отпустил испуг. Она зацвела похабными понимающими улыбочками. А культурно это как? громко осведомилась Паша. Новый взрыв в веселье. Зайцев пристально смотрел на Пашу. Та на него не смотрела, занятая собственным спектаклем. Ты мне дурочку ломать прекрати! взвизнул ГПУшник. Скажу культурно! С напускной покорностью пробурчала она, быстро зыркнула на Зайцева. Уж вы меня извините, товарищ милиционер! Набрала воздуха в свою просторную грудь, так что пуговка на самом обширном месте расстегнулась и смачно выговорила. «Нюрка Зайцева! Она была...» Всем известное короткое ругательство смачно щелкнуло в воздухе. Комната рухнула от всеобщего хохота. Товарищ Шаров яростно вскочил, чуть не опрокинул шаткий фикус. В комиссии кто-то схватил колокольчик и принялся яростно трясти, призывая к порядку. Звон его тоже казался хохотом. «Прекратить! Вон отсюда!» — напрасно орал ГПУшник. Через проход, как израильский Моисей, сквозь расступившееся в бурю Красное море, пробирался Самойлов. Плотное туловище стягивал пиджак, а то, казалось, он бы раздался еще шире. Неожиданно для своей комплекции Самойлов был подвижен как кот. Короткие баки придавали ему еще больше сходства с котом. — Я тебя саму привлеку! — захлебывался ГПУшник. Быстро оглядев бушующее море, Самойлов справился лучше, чем Моисей. Вставил два пальца в рот. Кромкий свист был похож на удар бича. Море улеглось. Все умолкли. На комиссию Самойлов даже не смотрел. «Кончай лясы точить, Зайцев! Вторая на выезд! Маховая! Труп!» Зайцев на миг задержался. Нашел и спросил Коптельцева одними глазами. Тот мотнул головой. «Поезжайте!» сухо распорядился начальник уголовного розыска. Тут же стулья задвигались. Зайцев спрыгнул с помоста. В движение пришли все, не только вторая бригада. Все с видимым облегчением поспешили обратно к прерванным делам. — У нас тут дела поважнее! — попытался навалиться ГПУшник. Самойлов еще разглянул на начальника угрозыска Коптельцева. Но тот вдруг обнаружил под своими ногтями нечто куда более интересное. Вы что, товарищ? подчеркнуто возмутился Самойлов. — Советский гражданин мертвым обнаружен. Что же важнее? Это товарищ Шаров. Николай Давыдович быстро вставил Зайцев. Коптельцев не ответил. Его глазки вишенки даже не моргнули. Но Зайцев знал. Все, что о гражданине Шарове можно узнать, будет в кратчайший срок узнано. «Да за помехи в осуществлении задачи!» — начал был разбег ГПУшник, но Самойлов уже понёсся вскачь. «Какие же помехи!» «Когда задача у нас общая — охранять покой и труд советских граждан. И задача эта на нас возложена государством!» — громко отчеканил он, помогая себе ладонью отделить одно слово от другого. От пустых стен отлетало эхо. «Там советский гражданин мертв, и виновного надо найти и наказать, согласно советским законам!» Слово «советский» подействовало на ГПУшника как кол на вампира. Самойлов вбил его несколько раз и только потом повернулся к Шарову спиной. Люди шумно выходили из зала. За пустым столом Шаров остался один. Дернулся, дернул за собой скатерть. Фуражка покатилась. Укатилась, как назло, далеко, и так и осталось лежать блином. Никто ее поднимать не бросился. — Мы не закончили. Я тебе это обещаю, — проскрипел Шаров, с трудом выпутывая ноги из длинной скатерти.